Глава 657 Хаджар не сразу смог открыть глаза. Это, казалось бы, такое привычное и простое действие далось ему не без труда. Он словно шел через узкий коридор. Стены его постоянно сжимались, пол становился вязким. Всеми силами пространство пыталось удержать его внутри себя. Но Хаджар рвался к маячившему впереди свету. Открыв глаза, первое, что сделал Хаджар, попытался пошевелить ногами. К его счастью, они мгновенно откликнулись. Ощущения, которые он пережил, настолько походили на пробуждение после наркоза, что на пару секунд Хаджар подумал, что вновь лежит в палате в больнице на холме. Слава высокому небу! Он лежал вовсе не на холодных простынях больничной койки, а на горячем песке пустошей. Над его головой светили звезды, а легкий северный ветер приятно обдувал лицо. Свет от костра на мгновение заставил Хаджара зажмуриться, а когда он второй раз открыл глаза, то понял, что с трудом может дышать. И не потому, что его грудь сдавливала что-то физическое, Просто сил в его теле почти не осталось. Ему было сложно даже пальцы сжимать и разжимать, не говоря уже о том, чтобы попытаться привстать. «Лежи!» — прозвучал командный голос. Сквозь пелену мутного сознания проступили очертания, в которых Хаджар узнал своего верного друга. Энен, разложив вокруг него какие-то многочисленные склянки, щедро смазывал их содержимым тела раненого. То, что он ранен, Хаджар понял сразу, как посмотрел на свое тело сквозь реку Мира. Энергетические повреждения, которые он получил, оказались минимальны. Сказывались разнообразные тренировки, через которые он прошел за прошедшие полтора месяца. Если бы не волчий отвар вкупе с порошком, сделанным из трехтысячелетнего папоротника и техники медитации пути среди облаков, то Хаджар после своей авантюры оказался бы в лучшем случае калекой. Способ взаимодействия с духом, которому его обучили орки, оказался настолько могущественен, что полученная сила попросту бы сожгла энергетическое тело Хаджара. Если бы звезды сошлись особым образом, а боги, что им не свойственно, сжалились над ним, то Хаджар остался бы неспособным к развитию калекой. В худшем и самом вероятном случае он бы умер. Но, как бы странно это ни звучало, несмотря на незначительные энергетические повреждения, он пострадал от физических. На его плоти было столько ран, что их количество перешло в качество. Все же ни один адепт, как бы крепок он ни был, не застрахован от смерти, от банальной потери крови или пронзенного сердца. Именно поэтому существовали техники укрепления плоти, а не только медитации и усиления энергетической составляющей. «Как с ней все в порядке?» – перебила ИНен, и сделал очередной мазок пахучим зельем. «В отличие от тебя, безумный варвар, у нее заранее на такой случай готовы все препараты». Хаджар не без труда повернул голову в сторону костра. По ту сторону мерцающих отцветов пламени он увидел знакомые фигуры. Дора и Том, выглядящие намного лучше, чем прежде, пили горячий отвар из пиал. Ладонями отгоняя пар, они дули на содержимое и отхлебывали маленькими глотками. И что бы они там ни хлебали, от зелья тянуло концентрированной лечебной энергией. Причем рассчитанной именно на адептов. Отпей такого напитка смертный, или пусть даже сильный практикующий, смерть была бы неизбежна. Рядом с ними сидела ионис. Завернутую в плед, ее била мелкая дрожь. Трясущимися руками она держала всю ту же пиалу, из которой потягивала куда более резкий и насыщенный отвар. Ее энергетическая структура пострадала куда сильнее, чем у хаджара. И если основные меридианы успели восстановиться, то вот мелкие каналы напоминали порванную дождем паутину. С них даже капли стекали. Не водяные, а капли силы реки Мира. Из-за этого анис и дрожала. Но даже так отвар быстро приводил ее в чувство и постепенно восстанавливал структуру. Чтобы там затравы не плескались в кипятке, а действовали они безотказно. «Не предлагаю», — дрожа ответила на незаданный вопрос бывшая наследница клана хищных клинков. Отвар сделала моя тетя, продолжила за подругу Дора. Такие сборы у меня Тома, Анис и Енена. Тебя она делать отказалась, сказала, что Дора секлась. Из них пятерых, секрет Хаджара, о присутствии внутри осколка души врага, знали только трое. И ни один из Диносов в это число не входил. Благо, после битвы с духами-големами все оказались настолько уставшими и вымотанными, что на оговорки Доры просто не обратили внимания. «Что это за твари?» Том, видимо, решил, что если все очнулись, то можно продолжить свои расспросы. Впрочем, Хаджар был рад, что они начали разговор именно с этого вопроса. Сам он мог придумать десяток других, куда более каверзных и неловких. Конструкторы прошлого, что неожиданно слово взял обычно молчаливый Энен. Подчиненные духи, которых люди поставили себе на службу. Какое-то время народ переваривал полученную информацию. Но чтобы подчинить духа, нужно обладать огромной силой, шокированная Дора едва не выронила пиалу. Это не говоря о сложности соответствующих техник, добавил Том. И что-то я не слышал, чтобы на службе нынешних армий, как Ласканской, так и нашей собственной, стояли на вооружении подобные существа. «Их же были сотни», — продолжала бубнитель Фийка, «Сотни таких монстров, а если их больше, наверняка», — кивнула Иен. Благо троица, сидевшая напротив друзей, успела привыкнуть к скудности мимики островитянина. «Интересно», — протянул Том. Он старался не шевелить левой рукой, что было очень заметно. Никто и никогда не слышал об этих существах в пустошах. И действительно, если бы и раньше духи-големы тенями бродили среди развалин древних королевств прошлого, то хоть кто-то бы на них натолкнулся. За тысячи лет существования Школы Святого Неба Пустоши избороздило бесчисленное множество адептов. В поисках старых усыпальниц и гробниц они перекопали огромные пространства пустошей, но никто не передавал в школу информации о подобных тварях. Что-то их разбудило. Слова Хаджара звучали сухо. Да и сам процесс произнесения члена раздельных звуков давался ему тяжело. «Неужели?» Том залпом осушил чарку и кинул ее в костер. Непозволительная для простых смертных расточительность. А сами мы не додумались. Наверняка из-за того, что наставники привезли сюда ключ и карту к гробнице Декатера. «Демоны и боги! Что еще за твари будут нас здесь поджидать? И не надо мне отвечать! Это был риторический вопрос!» Великий младший наследник дома хищных клинков испугался? Динос никак не отреагировал на слова Марнил. Он и вовсе, казалось, начисто проигнорировал сказанные ею. Удивительная выдержка для обычно вспыльчивого и заносчивого аристократа. Какое-то время отряд пребывал в гнетущей тишине. Каждый размышлял о том, какие еще препятствия могут встретиться им на пути. Хаджар же, лежа на песке, смотрел на звезды. Его терзали совсем безрадужные мысли. Если все произошло из-за появления в пустошах всего необходимого для вскрытия сокровищницы последнего короля, то может ли это как-то повлиять на врата демонов, которые, по слухам, стоят где-то в сокрытых землях пустошей? «Проклятье!» — едва слышно прошептал Хаджар. Внимание на его ругательство обратил разве что Эйнен, да и тот уже вскоре отвлекся. «Спасибо, — все так же дрожа прошептала Анис. — За мной ты долг!»